— Сколько? — Сорок процентов. — Как поделим? — Каждый из нас получит половину. Я возьму еще десять процентов за наводку. — А как мы их получим? — Будем следить за домом. Даже ждемся, пока они уедут зачем-нибудь в город, и войдем. — Ты говоришь, пока они уедут. — Кто они? — Я имею в виду, что у хозяина могут быть гости, или он прихватит свою собой экономку, если мы не найдем деньги. — Ставлю десятку, что они у него в спальне. Может, завтра и поедем? — предложил Джек. — Если хочешь, сам веди машину. Она новенькая, отличная. В воскресенье днем они в вчетвером поехали на машине Вирджила в окмалжи в кино. Вирджил уверял, что купил Нэшвилл 31, потому что ему понравилась обивка в цветочек. Розовый и зеленый на бежевом фоне. Это все равно что сидеть в машине, не выходя из дома. Они специально взяли машину Вирджила. Наркиса села вперед с большим бумажным пакетом попкорна на коленях, а карлы и Лули устроились сзади, на тот случай, если Белман знает, что Карл ездит на «Шевроле» и поджидает его одного на дороге. Они свернули на восток, кок молжи. Вирджил посмотрел в зеркало заднего вида. «Господи!» — воскликнул он. «Вы только посмотрите!» Все обернулись и увидели огромное пыльное облако, надвигавшееся с юга. Оно было похоже на плотный желто-коричневый занавес, перекрывший горизонт. Карл сказал, что дело плохо. Он видел такие пыльные бури только на западе штата. Лули взяла его под руку, но Карл успокоил ее. — Буря далеко над Оклахома-Сити. Их она, скорее всего, не коснется. Вирджилл между тем заметил, что фермеры пытаются пахать и после засухи, только на выжженной земле ничего не растет. А когда по земле проходишься плогом почву уж не удержать, ветер с равнин сдувает плодородный слой. — В гатре забивают скот, потому что скотина голодает и умирает от жажды, — продолжал Вирджилл. Все молчали. Пыльная буря бушевала далеко от них, но они ощущали на себе ее дыхание. Они ведь жили рядом с засушливым районом, который так назывался — «Район пыльных бурь». На пороге кинотеатра «Орфей» Карл забыл о своих проблемах и сказал, «Надеюсь, кино будет смешным». Фильм назывался «Манхэттенская мелодрама». Кларк Гейбл в роли Блэкки, Уильям Пауэлл в роли Джима, Мейер Нолой в роли Элинор говорили, что Мирна Лоя — одна из любимых актрис Диллинджера. Отлично смотрела Мюрел Эванс в роли Тути, платиновой блондинки. Блэкки уступал Элинор Джиму, кто что Джим такой славный малый. Но Блэкки был не в обиде. Они ведь с Джимом друзья детства и до сих пор дружат, несмотря на то, что жизнь развела их. Блэкки — гангстер, Джим — прокурор, потом — губернатор. Блэкки убил помощника Джима предателя, который обладал сведениями, способными помешать Джиму выиграть губернаторский выбор. Блэкки поймали, судили и приговорили к электрическому стулу. Джим, который стал губернатором, имел право заменить смертную казнь на пожизненное заключение, но не пожелал смягчить приговор, потому что жил, подчиняясь букве закона. жена напомнила Джиму, если Блэкки не убил его помощника в мужском туалете в Мэдисон-Сквер-Гарден, свидетелем чего был слепой попрошайка. Его Джима не избрали бы губернатором, но Джим был непоколебим. Эленурен не верил, что ее муж не поможет другу, она бросила Джима, так больше было не в силах оставаться его женой. В последний момент Джим сдался и заменил смертную казнь Блайки на пожизненное заключение. Но Блайки не принял предложение. Если его не посадят на электрический стул, Джиму придется... Подать в отставку, Блэкки отправился на электрический стул. Во время душ душщипательной сцены Карл подумал, должно быть, волосы Блэкки пришлось растрепать при помощи специальной шапочки, потому что они у него были такие прилизанные, сказал, будто их приклеили к черепу. Сам Карл, причесываясь, только немного смачивал расческу водой. Ему стало скучно, он заранее знал, что будет. Но во время трогательной сцены примирения Джима с женой у него все же навернулись слезы на глаза. Да умеет играть мирно, лой. Когда они вернулись, еще не было шести.